Глава 16. «Что-то не так?» Оборачивается, мажет по мне взглядом, красивый, опасный, мой или чужой, сама уже не знаю. Твое тату, волк. Я его нарисовала сегодня. Это ты мне снился? И что же я делал с тобой во сне? Подходит и заключает в объятия, а я на торс его голос смотрю. Красивая грудь, тело крепкое, спортивное, подтянутое. ниже живота сладко ноет, «Илана, соберись. У тебя отец вообще-то умер. Но, как ни странно, я ничего особо не чувствую. По этому поводу, кроме грусти». «Ты нападал на меня?» «Я и сейчас хочу напасть. И вылизать всю тебя, детка!» Шепчет на ухо, забираясь под платье сильными руками. Но я тут же отодвигаюсь. Становится жарко и страшно одновременно. «Не сейчас, прошу, не надо. Почему у тебя такое тату на спине?» «Моя фамилия Волков-птичка». Это мое естество. Больно было набивать. Нет. Хочешь коснуться? Хочу. Роман оборачивается, а я, притрагиваясь кончиками пальцев к его лопаткам, скольжу вниз по спине. Идеальный волк. Волков. А я тоже волкова, получается. Ну что, кусается волк? Нет. А я кусаюсь. Иди сюда. Роман очаровывает, искушает, возбуждает. Но я слишком напряжена, и дальше поцелуев мы не заходим. «Я устала. Хочу спать». «Хорошо. Давай ложиться». «Нет, я хочу сегодня спать одна». Твердо стою на своем, и Роман кивает, поджав губы. «Как скажешь. Твое право». «Эту ночь мы спим отдельно». «Нет, мы не ругаемся, но я четко понимаю, что то, что мне Роман рассказывает, это не все. Верхушка айсберга. А что под глыбы льда? Я просто не знаю». Следующим утром я вижу, как в доме по коридорам устанавливают камеры, и выглядит это странно. Никто мне ничего не объясняет. А Влад, начальник службы безопасности, только бубнит что-то типа «так надо». И на этом все Становится не по себе. Ощущение захлопывающейся клетки только усиливается, и мой отец. Я больше никогда его не увижу живым. А возможно, я повзрослела, но я не плачу о нем, Мне просто грустно, что я не помнила даже его в смерти. Полдень Роман везет меня на кладбище. и Я своими глазами вижу могилу отца. Немного цветов, памятник ограда. Когда смотрю на его фотографию, внутри пусто. Я почти его не помню. Как будто чужой человек. Голова начинает болеть. и Я так хочу вспомнить еще что-то. Но не получается. Я часто здесь бывала. Дважды. Почему так мало? Я разве не была близка с отцом? Мне казалось, что... Тебе казалось. Резко обрывает, берет меня за руку. Роман сегодня явно не в духе. Да и я чего скрывать тоже. Между нами образовалось недоверие, и этот холод, он заставляет дрожать даже в теплом пальто. Не даёт уклониться от ветра. Я всё смотрю на фотографию папы. И на миг всё кружится перед глазами. Меня пошатывает. Роман быстро подходит и подхватывает меня. Всё, довольно, Так и знал, что это плохо на тебя подействует. Едем. Спасибо, Роман. Мне это было важно. Говорю жестами уже в машине, когда мы сидим друг возле друга. Муж за руку меня держит, и вроде как бы не было тех записок, а тот портрет волка я нарисовала просто потому, что видела его уже на спине мужа. Улыбаюсь коротко, когда Роман целует мою руку. Прижимает ее к своей щеке. Так нежно, бережно, осторожно. «Илана, мне надо уехать ненадолго. Побудь дома, и вечером мы поедем в ресторан». «А какой у нас повод?» «У нас годовщина сегодня». Правда? А у меня нет подарка для тебя. Ты сама мой подарок, девочка. Жди. Надень красное белье. Среагировать не успеваю, когда Роман наклоняется и целует меня в губы. Прикрываю глаза. Он снова победил. Не знаю, кажется, я просто перечитал детективов и придумываю то, чего нет. Это же просто картина. Просто тату волка. Отец погиб. Так бывает. Муж не хотел меня расстраивать. Ничего криминального в этом нет. Когда я вхожу в нашу спальню, вижу на кровати несколько коробок. Новые туфли, лодочки, прекрасное красное платье и бижутерия. Хотя нет, это бриллианты. Подвеска сережкой капельки. Становится не по себе. Это все очень дорого. Чем занимается волк? Стоп. Волк? Почему я снова его так назвала? Роман? Мой муж Роман? Откуда все это богатство? Что у него за бизнес такой? Иду к своему туалетному столику. Здесь ноутбук на пароле а явно мой, обклеенный наклейками, и он не работает. Черт. Илана. Нет. Илана художница. Такой пароль тоже не подходит. Да что ж такое? Какой тут пароль? Что я могла написать здесь? Нервно стучу ногтями по корпусу ноутбука, а после набираю. А волк любит тебя. Не знаю, откуда я это помню. Просто знаю, что пароль такой, и все. Экран мигает и открывается. Система запустилась. Пароль правильный? Боже, я это помню. В файлах компьютера я нахожу какие-то материалы из учёбы, картины, папка вдохновения, в которой обили леса и волки. Много волков, таких красивых и диких одновременно. Кажется, я была на этом помешана. Я хотела сделать выставку картин волков, но не успела. Больше никаких фотографий, есть еще облако, доступа в которое нет. Проклятие. Открываю почту. Кроме рекламы всяких втряпок из дорогих бутиков, там маечет одно письмо со ссылкой, ведущее в мессенджер. Дата получения сегодня. Отправитель подписан как аноним. Фотографии на аватаре нет. Ничего нет. Пустая страница. Чертов, чёрный ящик. И иконка рядом с ним горит зелёным. Он сейчас онлайн. Сглатываю открываю это единственное сообщение, быстро пробегаясь по строке. «Элана, ты очень умная девушка». Посмотри, с кем ты живешь. К сообщению прикреплено несколько фотографий, открыв которые я застываю. Тоже кладбище, на котором мы были сегодня. Могила молодой девушки. А я ее сразу узнаю. Это первая жена Романа. Печатаю ответ. Что это? Я вижу бегущий карандаш. Она ним тоже сейчас пишет. Это то, к чему твой муж привел свою жену. Она умерла. Не верь всему, что слышишь. Ее убили. В 30 никто своей смерти не умирает. «Это сделал твой муж». «Я вам не верю. Кто вы такой?» «Записки тоже пишите. Что вам надо?» «Я твой друг. Не надо меня бояться». «Я вас не боюсь?» «Как вас зовут? Почему у вас нет фотографии?» «Я хочу помочь тебе. У меня есть данные, которые откроют тебе глаза». «Покажите». «Ну ты же не маленькая девочка, Лана. За все надо платить». «Чего вы хотите?» «Ты должна пойти к мужу в кабинет и найти кое-что там» сфотографировать документы и отправить фото мне. Что за документы? Я ничего не понимаю. Я пришлю тебе название. Ты мне отправишь и получишь правду. Мы будем полезны друг другу. И да, если ты расскажешь об этом своему мужу, он отберет ноутбук, и ты продолжишь жить в его тотальном обмане. Иконка активности перестает гореть. Она не больше не на связи, и я разочарованно закрываю мессенджер. Я толком ничего не поняла, и это все очень странно. Открывая поисковик и ввожу имя и фамилию отца. Всплывают статьи. Папа хотел баллотироваться в мэры. О, а вот и я. Где-то всегда на фоне мелькаю с альбомом в руках. Ничего криминального. Отец был политиком. Он всегда следовал закону. Ввожу другой запрос. Роман Волков. Сматриваюсь в экран. Всплывает очень мало материала, словно его биографию хорошо просеяли. И кроме возраста и рода деятельности бизнесмен нет ничего. Совершенно. Даже ни одной фотографии со мной. Роман настолько нелюдим, о нем нет ни одной статьи, хотя нет, есть кое-что. А в одном материале про отца я вычитываю фамилию мужа. Оказывается, больше трех лет назад Роман тоже баллотировался в мэре, однако странно, что его биографии не содержат об этом ровным счетом ничего. Тут же приходит новое сообщение от анонима с названиями документов. Я все фотографирую на телефон и удаляю, чищу историю и выключаю компьютер. «Нет, я не скрываю от мужа ничего. Я просто хочу узнать правду, и для этого мне надо сделать несколько фотографий из его кабинета».